Глава 9. Он слышал всё, всё. Он действительно не вошёл, а вбежал, бледный от волнения и ярости. Зина смотрела на него с изумлением. "Так-то вы!" вскричал он, задыхаясь. "Наконец-то я узнал, кто вы такая?" "Кто я такая?" повторила Зина, смотря на него как на сумасшедшего. И вдруг глаза её заблестели гневом. Как смели вы так говорить со мной, вскричала она, подступая к нему. Я слышал всё, повторил Мозгликов торжественно, но как-то невольно отступил шаг назад. Вы слышали? Вы подслушивали, сказала Зина с презрением, смотря на него. Да, я подслушал. «Да, я решился на подлость, но зато я узнал, что вы самая...» «Я даже не знаю, как и выразиться, чтобы сказать вам, какая вы теперь выходите!» Отвечал он, все более и более рабея перед взглядом Зины. «А хоть бы и слышали, в чем же вы можете обвинить меня? Какое право вы имеете обвинять меня?» Какое право имеете так дерзко говорить со мной? Я? Я какое имею право? И вы можете это спрашивать? Вы выходите за князя, а я не имею никакого права? Да вы мне слово дали вот что. Когда? Как когда? Но ещё сегодня утром, когда вы приставали ко мне, я решительно отвечала, что не могу сказать ничего положительного. Однако же вы не прогнали меня, вы не отказали мне совсем. Значит, вы удерживали меня про запас, значит, вы завлекали меня. В лице раздраженной Зины показалось болезненное ощущение, как будто от острой пронзительной внутренней боли. Но она перемогла свое чувство. «Если я вас не прогоняла», — отвечала она ясно и с расстановкой, — хотя в голосе её слышалось едва заметное дрожание то единственно из жалости вы сами умоляли меня повременить не говорить вам нет но разглядеть вас поближе и тогда сказали вы тогда когда вы уверитесь что я человек благородный может быть вы мне не откажете Это были ваши собственные слова в самом начале ваших исканий. Вы не можете от них отпереться. Вы осмелились сказать мне теперь, что я завлекала вас. Но вы сами видели моё отвращение, когда я увиделась с вами сегодня двумя неделями раньше, чем вы обещали, и это отвращение я не скрыла перед вами, напротив, я его обнаружила. Вы это сами заметили, потому что сами спрашивали меня, не сержусь ли я за то, что вы раньше приехали. Знайте, что того не завлекают перед кем не могут и не хотят скрыт своего к нему отвращение. Вы осмелились выговорить, что я берегла вас про запас. На это отвечаю вам, что я рассуждала про вас так, Если он и не одарён умом очень большим, то всё-таки может быть человеком добрым, и потому можно выйти за него. Но теперь, убедясь к моему счастью, что вы дурак, и ещё вдобавок злой дурак, мне остаётся только пожелать вам полного счастья и счастливого пути. Прощайте. Сказав это, Зина отвернулась от него и медленно пошла из комнаты.